До дома Санта добрался где-то через час. Сначала бездорожьем, полями, скошенным лугом, чтобы ни Брейс, ни Мероль, нагнав, не потащились следом, взывая к его совести, или чему там еще. Потом уже хромал по обочине. Нога расходилась. К тому же в небольшом леске по пути он сломал крепкую рогатую ветку, которую использовал как костыль. Дом стоял на пересечении дороги на Годдард и от на Каменоломню, за узким полем неудачно засеянным привезенными мореходами семенами. Как и большинство домов, он был из туфа, с пристройкой и двором, огороженным жердями. Три окна пустые, подставнями, одно остеклённое. Этажей два, нижний приподнят, часть крыши под соломой и где-то треть, что у печной трубы, была крыта черепицей. На отца иногда находила, и он вдруг затевал переделку или ремонт, где Санте отводилась роль обязательного помощника. Правда, длились эти периоды недолго. Углубленный подвал, заново обшитый досками задник пристройки и 72 уложенные черепицы, все на что пока хватило отца. Санта сдвинул щеколду на двери и прошел внутрь. В пристройке закудахтали куры, и он по привычке проверил, достаточно ли у них зерна и воды. После прогулки по дому выяснилось: в печи томится горшок с остатками каши, завернутый в трепицу. На столе ждет едока хлеб. Жбан с ягодным взваром стоит в холодном углу. Живот заурчал, напоминая, что четыре дня без сознания не шутки. И Санта не стал сопротивляться. Кашу он умял и сам не заметил как. Выскреб под одну горшка ложкой, собрал прилипшие крохи со стенок. Мыть не надо. Все провалилось как в бездну. Далее пришел черед взвара с хлебом. Макнул, набил рот, запил, выдохнул, макнул снова. Минут через десять, осоловевший от съеденного, Санта поменял чужие штаны на свои, кое-как подвязал их поясом и в маленькой комнатушке на лежаке, прижавшемся к печному боку, заснул. Порыбацкий прикинулся донной рыбой. Проснулся он от звучащих за стенкой голосов. Голоса спорили и перебивали друг друга. Отец Палтон, Галфьерн и, кажется, Ставольд помощник Примаса. Спорили жарко. За окнами было темно. Санта вышел на свет масляного фонаря, когда Палтон, разгоряченный, снявший камзол и оставшийся в плотной местной выделке рубахи, кричал отцу. «Гайзо, это не шутки! Это весь Харантай окажется без денег и без товаров! Это знаешь, чем попахивает!» «Чем?» — спокойно спросил отец. там прошепел Примас. «И может статься на следующий сезон распоряжаться островом будем уже не мы!» «Какой бунт?» — ответил отец. Раздашь собранные людям, каждому в его доле. Во всяком случае, голодать никто не станет. А труд каменотесов туфом предлагаешь возместить? Отец позволил себе шевельнуть щекой. Это ты шутишь, Сест? Шучу. Палтон сел, но снова поднялся. Хорошо. А общий запас? С ним что делать? Зерно, ладно, есть где хранить. А початки? А ягоды? А рыба? Все же высохнет, сгниёт, провоняет, утратит кондицию!» Галфьерн хмыкнул над мореходским словечком. «Початки и рыбу можно сложить в шахте. Несколько помещений уцелело, и они там прекрасно сохранятся. Для початков, думаю, будет даже лучше!» Палтон скривился. «Гал, ладно, ты не в курсе, тебе простительно, но все же скажу. Этот урожай — неплохой шанс большей частью погасить долг острова перед Макфенами. «Моим должны?» «Да, и много!» Отец наконец заметил Санту и притянул его к столу. «Садись!» Санта сел на толстый чурбачок, коротко по-взрослому кивнул собравшимся. Примас покосился на отца. «Гайзо!» «Ничего, Санта не болтлив», — сказал отец. «Так вот», — продолжил Палтон и снова прервался. Вошла мать, поставила на стол еще один фонарь и миску с вылученным из початков золотистым прожаренным зерном. Галфьерн потянулся первым. Взял полную горсть, по одной принялся закидывать горошины в рот. За ним последовали и остальные. «Угощайтесь!» Ладонь матери скользнула по Сантиной макушке. «Прости!» — шепнул Санта. Мать, кивнув, пропала в сумраке дома. «Так вот!» — поживав, сказал Палтон. «Наше положение следующее!» «Мы должны Макфенам 440 маринов!» Галфьерн чуть не подавился. «Сколько?» 444 уточнил крупные рыжеболоды Ставальд. Отец ухмыльнулся. «Хорошо мы с ними торгуем». «Не мы цену назначаем», — буркнул Ставальд. «Ты же знаешь, Гайзо. Все железо, медь, кожи, масло, ткани, привозные, а также стекло, живность, упрыж, фонари, гвозди, проволока». Ворвань, канаты и веревки! сказал Примас. «Не считай всякой мелочи!» «Как же мы жили без всего этого?» — произнес отец. Палтон посмотрел на огонек за стеклянной стенкой фонаря. «Я уже не помню Гайзо!» — сказал он. «Я сказал бы, что хуже, но не помню!» «Я помню!» — сказал Голфьерн. «Ели травку по травку, рыбу и ягоды, хлеба было мало!» «Случалось от голода деревня на деревню с кольями ходила. Мышей ели. Дети тоже...» «Дожил до пяти лет, считай счастье!» Он умолк, отвернувшись. «В общем, — сказал Примас, — если мы сейчас зажигаем сигнальный костер, то теряем не только нынешний урожай. Долг Харантоя в этом случае возрастает до 500 маринов. Ты понимаешь, Гайзо? Так скоро каждый на острове будет должен мореходам полгода своей жизни». Даже тот, кто еще не родился. Не с нас это началось, проронил отец, сжимая пальцы в кулаки. Санта качнулся и заметил, что от злости копируют его позу. Ничего себе, 500 маринов целая гора серебра. А он-то думал, что дела на острове идут хорошо. Все знают, когда это началось, угрюмо сказал Галфьерн. Едва Хлоя с молодым Дутаром акфеном на борту 16 лет назад пристала к берегу. «Мы влезли в долги. Я помню. Первое, что он сделал, это ссудил всем железные плуги, топоры, лопаты и кирки под будущий урожай. Кто-нибудь помнит еще?» Палтон кивнул. «Был такое. И каждую семью записывали в должники. Потом уже при примасе комсте все мелкие кредиты свели в общий. Да и Хоронтай к тому времени стал единым целым». Общие земли распахали под поля и сады, а из мореходских семян вырастили початки. Палтон тряхнул головой. «Все это понятно, Гал, Но в этом сезоне один из лучших урожаев за пять лет. С туфом и рыбой мы закроем 300, а то и 350 маринов долгу. Шутка ли, почти две тысячи мешков пшеницы собрано. А Белиссему полностью одной пшеницы загрузим. А он, показал примасно отца, — Предлагает все это со скалы в океан выбросить. Ты забыл, сказал отец, что на 350 погасим, а на 200 еще наберем. Я не про это, а я про это. Гайзо! Палтон шлепнул ладонью по столу. Мы говорим о том, стоит ли нам терять урожай и хорошие отношения Макфенов. А если чудовище... Что? Потопят и десятипушечный брик и шестнадцатипушечный барк? Да. Каэска. Не ясно, что случилось с КСкой, сказал Ставальд. Отец усмехнулся. Как вы слажено в один голос. Хорошо, давайте спросим очевидца. Он поделится с нами тем, что все-таки случилось в горловине бухты. И стоит ли бояться чудовища? Санта? Санта вздрогнул. Да? Давай, сын, сказал отец. Скажи им, филюго потопило чудовище? Все посмотрели на Санту. Фонари освещали лица, делая их выразительными и какими-то незнакомыми. В окружающей темноте прятались стены и нехитрая мебель. Как маленькие луны блестели в миске зерна. «Да», — сказал Санта, КСку убило чудовище». «Это точно?» — спросил Палтон. Санта кивнул. «Я видел. Брейс... Брейс Люст Люствогге и Мироль Зим видели тоже. Но...» — он покосился на отца. «Оно не опасно, если на него не нападают. А дядя Каэско...» «Санта», — перебил отец, — «это уже твои выдумки». «Это не мои выдумки». «Санта...» «Гайзо», — успокаивающе проговорил Палтон. «Давай спросим, почему Санте так кажется, прежде чем сразу обвинять его во лжи?» Отец скрипнул зубами. «Спрашивайте», — сказал он, скрещивая руки на груди. Только я знаю, что вам лишь бы услышать, что чудовище не опасно. А если так и есть? «Однажды я видел кита», — сказал Галфьерн. В бороде его застряла зернышко. Когда был как Санта. Ещё до мореходов. Забрался на восток, за три пальца. Лодка, смех один, не чета нынешним. Парус, наверное, и парусом не назовешь. Так, тряпочка, плетенка. Ветру не за что зацепиться». Сетки еще были, таких теперь не делают. Зейками звались. В среднюю ячею. На рыбу, на зейку, что раньше здесь ходила. Утро, самый-самый рассвет. Свежо, как раз после летних штормов. Я даже еще сплю в один глаз. Жду, когда зейка под матушку из воды попрет. Вдруг плеск, ярдов в двадцати. Кто, что, бревно там или волна, не разобрать. Я, дурак еще, привстал. А из-под воды гора. Нака. Футов на 10 в высоту выперла, голубовато-синяя, морщинистая, в чешуе из полипов и ракушек по низу. Губа вислая, глаз помню, с мою голову размером приоткрыла. Ох, я дернул. Наверное, и бегом по воде пробежал бы, не потонул. Сейчас за пальцы грёб. А обратно минут за пятнадцать через рифы пролетел и не заметил. На берег выскочил, волосы торчком, мычу, людей пугаю. Потом-то, конечно, попустила. Теперь вот думаю, заметил меня кит тогда или не заметил? Скорее ведь нет. И говорю я это к тому, что часто для всяких таких гадов мы, люди, никакого интереса не представляем. Просто нам от страха кажется, что должны охотиться именно на нас». Отец усмехнулся. Эскоб тебе возразил». «Санта», — терпеливо вздохнув, сказал Палтон, — «почему ты уверен, что чудовище больше ни на кого не нападет? «Потому что оно защищалось», — ответил Санта. «Как ты это узнал?» «Оно никого не трогало, пока дядя Коэско не подплыл на филюги». «И это все? «Оно спасло меня в пещере, я вам рассказывал, и не убило меня». «Может, попросту не заметило тебя?» — наклонил голову Примас. «Вы подумайте вот о чем? перебил отец. Если Хлоя и Обелиссиму разделят участь филюги, ни от урожая, ни от долгов мы не избавимся, возможно, нас посчитают хитрецами и обманщиками, когда мы разожжем костер, объявляя о том, что к Харантою опасно приближаться. Но куда хуже будет, если Макфеона узнают, что мы не предупредили их корабли о затаившемся у бухты чудовище. Кто-нибудь отдает себе отчет, чем это нам может грозить? Виноваты будем не мы, а чудовище. «Раньше вместо Обелиссимо, ходил Дорри, потом пропал», — сказал Галфьерн. «Добавлю, что нас в его пропаже не обвиняли». «И кто им скажет?» — спросил Ставальд. «А чудовище? Кто-нибудь да проболтается. Но и так, и так, о торговле на сезон, а то и два сезона точно можно забыть. С севера мореходом можно высадиться на шлюпке. «Разбить шлюп можно с севера, а не высадиться», — сказал Палтон. «И вообще, предлагаю не нырять на глубину, чтобы найти решение. Тем более, что чудовище больше не видно ни у бухты, ни где-либо еще. «Это ни о чем не говорит», — сказал отец. «Это говорит о том, что ты испугался кита и рванул на берег». Отец усмехнулся. «Это куда разумнее, чем заглядывать ему в пасть». «Пасть! Это маг решившие решивший, что мы водим их за нос». «А чем?» — произнёс Санта. «Что мореходы могут нам сделать?» «Ничего хорошего», — сказал Ставальд. «В лучшем случае откажутся от торговли, пока мы не погасим долг». «А в худшем?» Палтон сморщился. «Да худшего, Санта, нам лучше не доводить. Поэтому открываю голосование по сигнальному костру. Кто против сигнального костра?» Он первым поднял руку. «Сест, Палтон!» «Я тоже против», — сказал Ставальд. «Видар Ставальд?» Гал? Старик хмыкнул. Нет, сест, я за сигнальный костер. Палтон удивленно двинул бровью. Гал, ты только что рассказал нам, как удрал от кита, которому до тебя не было никакого дела. Мне казалось, ты будешь согласен с нами, в том, чтобы не считать надуманную опасность реальной. Смысл моего рассказа был не в этом, сказал Галфьерн, а в том, что жив я лишь потому, что вовремя дернул от опасности какой бы она ни представлялась. Я за. Я тоже за, — сказал отец. Двое против, двое за, — подвел итог Примас. Значит, Гайзо, решать придется твоему сыну. Что скажешь, Санта? Санта поднялся. Он посмотрел на отца, который, упорно не поднимая головы, оттирал одним пальцем другой. На Галфьерна, который сосредоточенно копался в бороде. На Ставльда что заинтересовался вдруг устройством фонарного донца. И у него появилось чувство, будто именно сейчас решается, достаточно ли он взрослый, чтобы иметь свое собственное мнение. Только вот не является ли это предательством? В тишине было слышно, как за стенкой шелушит початки мать и глухо постукивают зёрна. «Отец!» — выдохнул Санта. Затем унял дрожь в голосе и продолжил. «Я против костра!» «Три-два!» — сказал Ставальд. И все зашевелились, завставали. Галфьерн протянул руку, качнул фонарь. Закривлялись, побежали по стенам тени. Ставальд пристукнул каблуком, натягивая сапог. Палтон снял камзол со спинки стула. «Что ж, правильное решение, парень», — сказал он, застегивая пуговицы. «Отстаивать свою правоту необходимо, какой бы она ни казалась». «Он ошибается», — сказал отец. «Гайзо, все решено». Палтон, Ставаль, Тагалфьерн, подхватив один из фонарей, один за другим вышли из дома. Отец не двинулся с места, чтобы их проводить. Санта тоже остался стоять, как стоял. Мореходы рассказывали, что далеко-далеко на юге есть барьер, незримая стена, не пропускающая корабли дальше. Почему-то подумалось, что частичка барьера внезапно возникла и здесь, протянулась между родными людьми, не переступить, не сдвинуть. «Может, и докричаться ни в какую уже нельзя?» «Отец!» «Доктор ждет тебя завтра утром на перевязку», каким-то мертвым голосом произнес отец. «Я уверен в чудовище», — сказал Санта. Отец обхватил голову руками. «Ты слышишь, что говоришь? Иди спать!» Сон к Санте не шел. Он лежал и слушал, как переговариваются отец с матерью. Слово было не разобрать, просто «бу-бу-бу». У матери усталое «бу-бу-бу» отца жесткая, короткая, с нотками возмущенного непонимания. Потом полоса света, пробивающаяся под дверь закутка, погасла. Несколько секунд скрипело дерево лежанки, когда родители устраивались спать. Скоро отец негромко захрапел. Санта потискал, помял рукой занывшее бедро и, осторожно, чтобы не задеть руку в гипсе, переменил позу, сел. В незакрытое ставнями окно втекал бледный, голубоватый свет сестры. Ее даже было видно. Подумалось, хорошо не желтая, Жёлтая сестра не к добру. Санта подождал еще с полчаса. Затем выкинул в окно башмаки, чтобы не возиться с ними внутри, и перевалился наружу, в шелестящую ветреную ночь. Как много раз делал до этого, будучи сапливым мальчишкой. С одной рукой, конечно, гладко не получилось, но, кажется, ширкнув при приземлении спиной и затылком по стене, ни мать, ни отца он не разбудил. План у Санты был прост. Рядом с каменотесными мастерскими имелась плоская скальная площадка. Она выдавалась в океан на целых десяток ярдов. В детстве Санты считалась невообразимой храбростью неподвижно простоять на ее краю, вытянув в стороны руки хотя бы 10 секунд. Причем огибающий ору ветер порывом мог запросто сбросить тебя вниз. Ты стоишь, океан шумит под ногами, требуя жертву, робу продувает насквозь страшно до того что дрожишь сначала по частям а потом целиком подчиняясь какому то неведомому ритму и не можешь никуда двинуться даже на четвереньке не можешь опуститься сердце трепыхается в пятках а за спиной в разнобой считают три четыре пять пять глумливо удивленно уважительно ух и гонял их оттуда не Жигас. чуть ли не камнями бросался и мыча грозил кулаком насмешливым сорванцам. Санта хотел подвести туда чудовище. Если получится, значит, оно и в самом деле ему подчиняется. И тогда... Ох, много чего тогда. Хоть детей на черной спине вокруг хронтая катай, хоть рыбаков в океан на ловлю вывози. Он будет прав, а отец — нет. Санта надел башмаки. Торопливая сестра плыла по небу, спеша скрыться. Смутно белела укутанная телегами дорога. Пустые деревья путались с собственными тенями. Остров спал. Одиноко поблескивал за речкой больничный фонарь. Вперед. Ночной Харантай был полон убаюкивающих шепотков и прохлады. Слитно шелестели початки, зыбкие волны гуляли по пшеничным полям, попискивали мыши. Свечение океана, которое, казалось, могло поспорить яркостью с небесным, то обрамляло силуэты скал, то гасло. Санта добрался до первых вырубок, до прямоугольных выемок в теле горы и сразу же взял левее, поднимаясь короткими уступами вверх и вверх. Летели из-под ног мелкие камни. Где-то ему пришлось ухватиться, подтягиваясь рукой. Шум океана стал громче. Еще шаг, и он распахнулся перед Сантой, весь, темный, могучий, в белых полосках пенных гребней, как в боевых шрамах, в чешуе волн, отражающих свет сестры. Но всё это предназначалось лишь для неискушенного наблюдателя. Тот, кто имел терпение, получал много больше. Санта шагнул на площадку и замер. Сначала далеко, едва видимый, проклюнулся первый свет. Пробежал змейкой, словно где-то в толще воды зажгли фонарь. Затем свет вспыхнул ближе. Океан пошел пятнами. То там, то тут. К поверхности поднимались светящиеся облака. Они распадались и собирались снова дрейфовали друг сквозь друга. Огромный бледный круг возник к северу, закружился, увеличиваясь, и вдруг ослепительно вспыхнул, оставляя под вовремя зажмуренными веками рассыпчатые синие и зеленые искры. «Привет, Санта!» Оказалось, на самом краю площадки, свесив ноги в пустоту, кто-то сидит. Луснак. Океан уже погас, собираясь с новыми силами. Сестра обежала полнеба. Санта моргнул но Луснак не захотел пропадать. «Ты же умер», — сказал Санта. «Есть такое?» Луснак не оборачивался, и Санте на фоне океана был виден его силуэт, наброшенный на плечи курткой. Словно мертвый шахтник, боялся продрогнуть. «Я не виноват», — сказал Санта. «Я не мог тебя спасти». «Я тебя и не обвиняю». «Зачем же?» — Санта умолк. По океану вновь начали ходить пятна. Вдвоем они смотрели на свет, устремляющийся из глубины вверх. Свет формировал зыбкие фигуры, словно странные светящиеся животные торопились всплыть с океанского дна за глотком воздуха. Ах! Вспышка и искры. «Мне кажется, ты придурок», — сказал Луснак. «Почему?» «Потому что все еще чувствуешь себя виноватым». «Да нет», — Санта тряхнул головой. «Я просто...» «Луснак?» Край площадки был пуст. Шипел, ворочался потухший океан. Выселась гора. Ветер дергал ворот. Санта шагнул вперед. Лоснак? Никого. Площадка отвесом обрывалась вниз, в темноту, прерываемую бурлением пены. Несколько минут Санта стоял неподвижно, вслушиваясь, вглядываясь в скальные зломы. Не мелькнет ли, не проявится ли там человеческая фигурка? пока не сообразил, что луснак вряд ли может умереть во второй раз. Тогда он сел, погрел дыхание мазябшие пальцы и вытянул руку в сторону юго-запада. Пора было заняться чудовищем. «Сюда!» Санта поводил ладонью, пытаясь поймать отклик. Под кожей что-то напряглось и сдвинулось. Но чудовище не спешило отзываться. Возможно, расстояние было слишком велико. Шутка ли? Наверное, полторы мили, если измерять напрямик. А если в обход массивного скального выступа, то все две. Санта растопырил пальцы Плыви сюда! Он подождал, думая, что чудовище могло и утонуть. Тогда уж точно никакой сигнальный костер не нужен. А может, требуется сказать что-то на древнем языке, или ночью чудовище просто спит? Санта снова поводил ладонью в надежде нащупать незримую связь. Ветер задувал в ухо и плевался моросью. Предплечье наливалось тяжестью. Ага. Санта уловил в руке едва ощутимые вибрации, чуть повернулся, настраиваясь, щелчки. Мерное дыхание. Оно. Сюда, позвал он, и почувствовал, как где-то под водой чудовище ожило, потянулось вверх на его голос и медленно поплыло навстречу. Все же оно было очень старым. Санта буквально ощущал, как чудовищу тяжело передвигаться, как что-то в нем похрустывает, сдавливается. Надсадно хрипит, как, замедляя, волны бьют ему в бока, и как кровит рана на его спине, оставляя в воде дымный, рыжеватый, долго не исчезающий шлейф. «Эньех! То Эни!» Голос чудовища прозвучал с запинкой, словно ему не удавалось одновременно держать связь и плыть. «Эньех!» Возможно, на древнем языке это означало что-то вроде «слушаюсь» или выполняю команду. «Быстрее!» – прошептал Санта. Но быстрее чудовище не могло. старалась, но не могло. Руку покалывало. Боль молнии проскакивала от кончиков пальцев к локтю, и Санта слышал в своей голове обрывки слов, шумы и плеск воды, чувствовал тревогу и напрасные, лишь обессиливающие попытки ускориться. Чувствовал вину. Скоро ему стало казаться, что он преодолевает эти злосчастные две мили вместе с чудовищем. Вместе с ним сопротивляется океану, жмурится от брызг, захлебывается и упорно, едва не теряя сознание, стремится к месту встречи. Кожа морщилась от ветра. Соленая вода разъедала плоть, силы иссякали, щелчки и хрипы становились звонче, опаснее, как стук сердца, готового вот-вот вырваться из груди. Санта качнулся и с трудом удержался на краю. Свет в океанских волнах вдруг испуганно потек севернее, рассыпался одинокими жемчужинами в глубине и сгруппировался вдали. А потом из-за скалы с густком тьмы выплыло чудовище. И рисунок огней сломался снова, полностью уступая гостю пространства. ми — услышал Санта. «Что?» Мит...» едва видимое чудовище закачалось на волнах. Санта отвел руку к бедру. Получилось, подумалось ему. Я по-настоящему командую чудовищем. Он устало опустился на камень. Предплечье казалось горячим, запястье ныло, пальцы еле-еле удалось свести. И никаких костров. Мит. Все, все, прохрипел чудовищу Санта. Все, можешь скрыться. Он повел ладонью. Тони! Чудовище шумно выдохнуло. Через пару мгновений волны сомкнулись над ним а еще через мгновение, определить, где находилось чудовище, было уже невозможно. Световая змея коробка проскользнула рядом, скрутила спираль и исчезла. Санта почувствовал благодарность чудовища, будто легкое пощипывание кожи, дрожание его усталого тела, убаюкивающий холод воды. Какое-то время он лежал, скованный этими новыми ощущениями, допущенный в чужую жизнь, будто в тайну, потом поднялся, на деревянных ногах заковылял прочь. Сестра пряталась за скалами. Восток слабо зеленел, обещая скорый рассвет. Утро Санта встретил на лавке у больницы, привалившись к стене, скрючившись и задремав. Снились ему океан и свет, и волны мягко, но настойчиво били его в плечо. «Санта!» Раскрыв глаза, Санта увидел тормошащего его Брейса. «Ты откуда здесь?» – хмурись спросил он. «Я же в учениках у доктора», — улыбнулся Брейс. «А, ну да. А я на перевязку», — сказал Санта, вставая. «Ты рановато. Где вымок?» «Нигде. А ты вообще предатель. Я же извинился, Санта». «Ладно, забыли». Санта ткнул Брейса в бок. Они прошли в общую палату, в длинные помещения, где на лежанках, застеленных серыми простынями, спали жертвы прошедшей свистопляски, с переломами, вывихами, порезами. Нахлебавшиеся грязной воды. На одной стороне мужчины, за матерчатым пологом женщины. В полутьме горели крохотные огоньки светильников. На столбах, подпирающих крышу, висели пучки трав, на длинном, приставленном к подоконнику столе поблескивали склянки. Брейс оставил Санту у свободной лежанки. Посиди пока, шепотом сказал он. Я понял. И разденься. Брейс с тенью скользнул к раздвижным дверям и исчез. Больные похрапывали, сквозь ставни пытался проникнуть свет. Санта потянул робу через голову, кое-как освободился от нее, неловко скинул башмаки. На ближней лежанке тут же завозился, перекладываясь сбоку на бок потлатый обитатель. Хорош, стучать! буркнул он. Утро уже, сказал Санта, ложась на жесткий какас. Снимать штаны презрителей он не стал. Это кому как? Батлатый, перевернувшись, осторожно потянул за телом упакованную в гипс ногу, похожую на выбеленный толстый ствол дерева. «Помочь?» — спросил Санта. «Ты лучше скажи», — выкрутил шею собеседник. «Правда, что чудовище объявилось? Говорят, КСК убила. «Правда?» — шепотом ответил Санта. «И что теперь?» «Ничего. Старое было. Утонуло». «Будто ты видел». «Видел?» Потлатый, неверя, махнул рукой и уткнулся лицом в подушку. Шагнувши в двери доктор Инкол и за ним Брейс первым делом прошли на женскую половину. Брейс нес тазик, полный парящей воды, на сгибе локтя у парня болтался сакваяж с длинными ручками. Доктор Инкол, сосредоточенный, гладко выбритый, в узких брюках, белоснежной рубашке и непременной шёлковой жилетке, шёл налегке. Ловкими движениями он распахивал ставни, запуская в палату утро. «Просыпаемся!» Постукивали туфли. Тень доктора стремительно скользила по разделительному пологу. Брейс, расставшись с тазиком и саквояжем, следовал за ней и будил спящих. Тетя Эба! Вебра! Тётя Ульса!» Скрипели доски. Женщины вздыхали, зевали, спрашивали, есть ли у доктора сердце. «Нет», — отвечал доктор Инкол. Осмотр его был короток. Скупые реплики, звякание каких-то невидимых сантиинструментов, треск ткани, бульканье воды. Дальше осмотр переместился на мужскую половину. И теперь уже Брейс занялся ставнями. Доктор же подсаживался на лежанку то к одному, то к другому больному, щелкался к вояжем, заглядывал в глаза, осматривал раны и кожу вокруг них, постукивал по гипсу и то и дело нырял пальцами в карман жилетки за лекарственными горошинами. «Рассасывайте». «Горько». «Я знаю». Санта остался у него на сладкое. «Штаны». Оказавшись рядом, произнес доктор. Санта развязал пояс. «Доктора Инколла привезли на Харантай Макфёны два сезона назад, вроде как заключив с ним контракт на три года. Ему тогда сравнялось 26 лет. Был он замкнут и молчалив. Островитян сторонился и о своей прошлой жизни никогда не рассказывал». Специально для него к больнице пристроили несколько комнат, в которых он и обитал почти все время. Готовила и убирала у него тетя Нимма, у которой к доктору выработалось уважительное, трепетное отношение. «Читает», — понижая голос, делилась она секретами с соседками. «Каждый день читает. А картинки в книгах жуткие. Я как загляну, то половина головы скалится, то рука без кожи, с указаниями, как значит резать или как вправлять». Изредка доктор выбирался или в лес, или в ломедаль. Раз в две недели навещал примаса в Готдарде. Был он темноволос, высок, хорошо сложен, Но лицом не слишком приятен. Тяжелый подбородок, выпирающие надбровья, похожий на бушприт нос, притягательностью не обладали. «Брейс?» Доктор освободил место, чтобы ученик посмотрел на Санте на бедро. «Что там?» — встревожился Санта. «Шав чуть разошёлся», — сказал Брейс. «Покраснение? Нагноение?» — проговорил доктор Инкол, словно устраивая экзамен. «Нет». «Значит, бинты хвойная мазь!» Короткий кивок заставил Брейса просиять. Пока он, отбежав к столу, разматывал и резал полосу ткани, доктор Инкол стукнул Санту по гипсу на левой руке. «Зачем мочил?» «Само намочилось», — ответил Санта. Доктор Инкол поколупал гипс у локтя. Несколько белых пластинок отпали лицо его отразило недовольство головы на плечах нет очнулся и убежал и что пальцами пошевели санта пошевелил едва выглядывающими из гипсовой горловины пальцами больно нет обитатели больницы тем временем застилали лежанки взбивали подушки ожидая завтрака надевали вязанки накидки кофты и переговаривались через полок. кто-то заковылял наружу оставив затекать в двери утреннюю прохладу Брейс шлепнул на бедро Санти коричневую кляксу, размазал по шву, протянул бинт через ногу. Затягивает уже, сказал ему доктор Инкол. Все равно расходит. Он заставил Санту поднять обе руки и занялся повязкой на его груди, вооружившись странного вида ножницами. Значит, ножницы щелкнули. У вас объявилось еще один щелчок. Чудовище. Щелк-щелк. Ага сказал Санта, вздрогнув от прикосновения холодного металла к коже. — И как оно? Страшное? — доктор уколол Санту взглядом серых глаз. — Страшное? — сказал Брейс. — Не особо, — сказал Санта. Доктор Инкол хмыкнул и в последний раз щелкнул ножницами. Серые ленты повязки опали, открывая жёлто-фиолетовый на весь левый бок синяк. — Вдохни! — Санта, выпрямляясь, набрал воздуха в грудь. Слева будто слегка сдавило. Выдохни. Боль есть? Санта мотнул головой. Врешь, сказал доктор. Знаешь, где прячутся самое страшное чудовища? В океане? Нет. Доктор шагнул к столу и взял бинт. Выражение лица у него сделалось странное, ожесточенное, словно он что-то вспомнил. Самое страшное чудовище обитают в человеке и превращают человека в чудовище. Санта фыркнул. В хвостатого или с рыбьей чешуей? «Нет, к сожалению, нет. И в этом самая большая несправедливость. Увидел бы ты человека в рыбье чешуе и уже знал бы, что он чудовище. А так? Руки не опускай». Доктор Энкол ловко перебинтовал Санту, предварительно прилепив к боку лоскут с пахучей травяной мазью. Освободившийся Брейс помог ему закрепить повязку. Санта шевельнулся. «Туго?» — спросил доктор. «Немного». «Это хорошо. Так, погоди». «Роба где?» «Вот!» — Брейс подал скинутую Санте-робу. «Надеваешь слева руки», — принялся объяснять доктор. Снаружи вдруг раздался топот множества ног. В дверях мелькнули пробегающие мимо голосящие детские фигурки. Одна рыжая физиономия заглянула в палату, сморщила нос и крикнула, что есть мочи. «Мореходы! Мореходы плывут!» «Уже? Плывут?» «Уже сегодня!» крикнул еще один мальчишка, улыбаясь во весь редкозубый рот. «Кувеленок увидел!» Мгновение и нет никого. Один матушкин свет. Санта попытался спрыгнуть с лежанки. «Мореходы!» — приливом зашумело в голове. «Мореходы! На день раньше!» «Куда?» — остановил его движением руки доктор. «Голый побежишь!» «Кто голый? Я бы посмотрела!» — раздался задорный голос с женской половины. Детвора рыбьей стайкой промчалась обратно. «Мне мамка у мореходов ножик купит, а мне два!» В дверную щель было не разобрать, те же это мальчишки или другие. Санта, честно говоря, уже несколько мгновений был готов бежать и иголышом, аж пятки чесались. Еще Марин, схороненный, из щели достать. «Смотри, Санта», — сказал доктор Инкол, на которого крик о мореходах нисколько не подействовал. Сначала левая рука, выпрямляя осторожно, потом сгибай, теперь просовывай голову. «Ворот тесный», — пробурчал Санта, с помощью доктора влезая в робу. «Брейс, ремень». «Ремень?» На шею Санта легла кожаная петля. Рука в гипсе проделась в нее, легла. «Вот так. Штаны сам?» — спросил доктор, пряча усмешку в углах губ. «Сам». Санта спрыгнул с лежанки, торопливо одной рукой натянул штаны и прихватил простым узлом в поясе. Лишь бы держались. Ноги нашли башмаки. Все, я побежал», — сказал он. «Света вам и штиля в жизни!» Доктор Энкол звякнул склянками у стола. «И тебе», — кивнул он. «Только не мочи гипс. Еще, как минимум две недели тебе в нем. Дальше Санта не слышал, поскольку выбежал из больницы. Ему казалось, весь остров на перегонке несётся к бухте. Дети лет пяти, мальчишки и девчонки постарше, сборщица с полей, косари... Запряженные парнями телеги, пивовары и пьенчушки из Годдарда, каменотёсы и грузчики, гончары, плетельщики из Ламидаля, давильщики масла, старики, и старухи, выбравшиеся со двора куры. Все, даже матушка, выскочив в розовое небо, стремилась на юг. Понятное дело, если ты в первых рядах, у тебя и выбора при торговле больше, и достанется тебе то, что нужно, а не то, что свободно валяется на столах, так и не приглянувшись предыдущим покупателям. «Подвезете?» — спросил Санта парней, тянущих вазок, полный охочущих, блестящих глазами девчонок. «Выживший шахтник, что ли?» — узнал его кто-то. «Ага». «Забирайся, только смотри, руки не распускай». «У меня одна», — сказал Санта. «Да все равно». Под смех, под шелест платьев и юбок парни припустили, обгоняя идущих, гикая и крича, чтобы сходили на обочину. «Впереди воска гнали соперники». Сзади белела матерчатая крыша фургона, который предпринимал настойчивые попытки сравняться. Колеса простучали по новому мосту, то и рассыпалось бликами. Налегли! прокричал ведущий. Дорога стала забирать вверх, какой-то старик недовольно стукнул в борт палкой. Проплыла группа шагнувших за канаву мужиков. Санта трясся, упираясь ногами в доски, и думал, как бы не вывалиться, если телега подскочит на камне «Опа!» — вдруг удивленно сказал кто-то впереди. Санта вывернул шею. Над деревьями, над кромкой скал, тянулся в светло-синее уже небо столб черного дегтярного дыма. Ветер задувал, гнул его к востоку, но, пожалуй, с океана все равно не заметить его было невозможно. «Отец», — понял Санта. поджег костерный перекор общему решению. Теперь макфёны повернут прочь от Харантоя. «И все? «Ну, батя!» Санта спрыгнул с воска, притормозившего из-за затора впереди. Одна из телег, разворачиваясь, встала поперек дороги. «Сигнальный!» — крикнули там. «Сигнальный костер! По кромке поля Санта побежал к бухте. Матушка пекла голову, грудь стеснила от новой, слишком тугой повязки. Казалось, никак не вдохнуть полностью. Или это от того, что он боится, как бы примас не арестовал отца? ведь больше запалить костер некому». «Дорогу!» — крикнул до какой-то девочки, торопящейся по той же тропке. «Эх, нечего делать». Не решившись столкнуть, он обижал ее по пшенице. По пшенице ему пришлось бежать и дальше, чтобы опередить еще человек десять. Последняя, крупная в теле женщина, стукнула его по плечу цветастым узелком. «По хлебу бежишь! Простите!» Дым вроде стал жиже. Задыхаясь, Санта одолел подъем к скальным площадкам, к верхним складам и, не останавливаясь, бросился не как все в горловину спуска, а по узкой вытоптанной дорожке к жирному пламени костра. Здесь уже были палтон, ставольд и еще человек шесть. Противостоял им один вооруженный дубинкой человек. Отец! вырвалось у Санты. Отец, грязный, веселый, скалящийся, махнул деревяшкой, заставляя отступить людей. Пытающихся незаметно подобраться к костру справа. И ты с ними, Санта? Я сам по себе. Но ты согласился с ними. Иди отсюда, Санта, обернулся Палтон и сказал уже отцу. Гайзо, ты понимаешь, что ты наделал? А то. Отец, скочнувшись, отогнал Ставольда мелкими шажками подобравшегося к площадке слева. Дубинка впустую просвистела по воздуху. Ставольд отскочил. Костер высотой в человеческий рост гудел за спиной отца, воняя черным дымом. «Гайзо, дай нам погасить огонь!» — сказал Палтон. «Уже поздно, Сест!» Отец угрожающе потряс дубинкой, предупреждая от нападения. Санта посмотрел на бухту и океан. Темные пятнышки кораблей выделялись на розово лазурный в мелких заветках волн глади. До них было, наверное, миль пять или шесть. Они не убирали паруса и не разворачивались. Только приближаясь, становились чуть крупнее. «Они плывут сюда!» — сказал Санта. «Что?» Отец повернул голову, и этим тут же воспользовались нападающие. Один поднырнул под дубинку и с рычанием обхватил его. Другие прыгнули с разных сторон, валя отца земь. Кто-то выбил дубинку из рук. «Не надо!» — крикнул Санта. Он ринулся на помощь отцу но его схватили за ворот, оттянули назад, завернули здоровую руку за спину так, что стоять стало возможно только прогнувшись. «Давай, давай!» — поторопил Палтон. «Гаси!» Мужики баграми сноровисто растащили костер по бревнам. Несколько человек принялись засыпать огонь песком. Дым плеснул по ногам. Часть бревен быстро скинули в провал, и они с грохотом обрушились в океан. Ставальта и еще один мужчина, грузчик со склада, Оттащили отца. Тот не сопротивлялся, только поворачивал голову, словно у него звенело в ухе. Придурок, сказал ему Примас. Чего добился? Не поворачивают? спросил отец. Нет. Дайте. Отец заворочился в руках держащих, и палтон Гримасой показал его отпустить. Через мгновение был свободен и Санта. Дым истончился до нескольких темных струек. На том месте, где пылал костер. Желтел песчаный холмик, хороня под собой погасшие бревна. Для верности на них высыпали еще несколько ведер песка и пролили водой. И отец и Санта, не сговариваясь, прислонились к толстому скальному гребню, служащему для площадки естественным парапетом. Чуть в стороне застыл палтон. Океан был как на ладони. Хлоя и обелисиму шли к острову, не сбавляя хода. Знакомо золотились кромки шкатарины парусов. Почему прошептал отец. «Может, не заметили?» — сказал Санта. «Не заметили!» — фыркнул Палтон. «Скорее проигнорировали, или посчитали, что костер запалили по ошибке. Я так и скажу Дутаро Макфену, когда он сойдет на остров. Ты понял, Гайзо? Дети решили пошалить!» Отец не ответил. Он во все глаза смотрел, как корабли мореходов приближаются к бухте. и Лицо его впервые показалось Санте растерянным. «Если там чудовище...» «Его там нет», — сказал Санта. «В конце концов, — сказал Примас, — принимая костер во внимание, они могут спустить шлюпку и высадиться небольшим отрядом». «Надо вниз», — решительно сказал отец. «Гайзо!» — Палтон заступил ему путь. «Что?» «Я надеюсь, ты больше не будешь делать никаких глупостей», — сказал Примас. «У нас в Годдорде нет тюрьмы», — добавил Ставальд, утирая шею платком но три или четыре крепких подвала найдутся». Отец усмехнулся. «В моих планах был только костер. И кто бы что ни думал, я считаю свое решение правильным. Только Макфёны оказались глупее, чем я рассчитывал». «Они оказались дальновиднее?» «Ага, посмотрим. Санта, ты со мной?» «Да». Санта направился за отцом к подъемнику, который плотно набивали мешками с пшеницей кроме грузчиков и двух парней, управляющих лебедкой, народу на площадке не было. При появлении кораблей подъемник использовали только для подъема или спуска грузов. Желающим быстро оказаться на берегу, без слов показывали на общую огибающую бухту по склону дорогу. «Сколько еще? «Мешков 200 ответил широкоплечий грузчик с вислыми усами. «А по времени?» «Часа два, два с половиной. Пока подойдут, пока причалят». «Пока перегрузят то, что уже спущено!» «Успеем! Не в прилив деланные!» Отец кивнул. «Я внизу!» «Так давайте!» Грузчик кивнул на плывущую в воздухе, поворачивающуюся на стреле платформу, предлагая на ней по-быстрому сигануть вниз. «Я, Бойер, своих правил не меняю!» Сказал отец. «Все!» Он, прощаясь, хлопнул грузчика по плечу. Пока спускались, пропуская телеги, в тонкой цепочке таких же желающих успеть к появлению кораблей в бухте. Отец всё не всматривался в океан. Санта знал, что он щуре сищет в волнах. Отец ждал, что справа или слева от горловины, по носу Абелиссима или по борту Хлои, вот-вот проклюнется черная тень чудовища. Наверное, ему хотелось оказаться правым, пусть бы даже один или оба корабля в результате затонули. Санта вздохнул. «Что, козий сын, переживаешь за батю?» — спросил отец. — Там нет чудовища, — сказал Санта. — Ты зря. Не в этом дело.